13. -е. Зона X1 Ложись, граната! Крикнул Брама, схватив особиста в обхапку и рухнув за переборку. Основание X 1 тяжело вздрогнуло, и неистовые языки сверхнула слезнули, и коридор, не запродивших его упырей. Путник вколол особисту последнюю птичку и с сожалением выбросил на пол плевать. Все равно ее никто не найдет, и некому будет разгадать тайну Шумана, оказавшегося прозорливой из своего Альтрега, но вряд ли счастливее. Мир претерпел изменения. Стенки вероятностей соприкоснулись, возникла зона. Хоть до прорыва вероятников тут было далеко. Все это последнее, констатировал Брама. Сейчас упыри позовут родственников, и нам конец. «Похоже», — прохрепел самым. «Жалко. Какие планы были?» «С полученными данными, зная ходы противника на несколько шагов вперед, мы могли изменить мир лучше, лучшему и дома и здесь. Скольких катастроф можно было бы избежать, сколько жизней спасти, и все зря. Не за себя обидно». «Молчи тебе, нельзя говорить!» Набивая в обойму последние патроны, хрипел Брама. «Полно тебя, Анатолий Петрович, дважды не воскресает. С такими ранами мне не выжить, а шума на тут нет. Как нет кораблей на антигравитационной тяги, находящих высь с киевского космодрома. Фьють, и получу кальфии и единороду. «Правда?» — мелькнул в глазах путника интерес. «И впрям жалко». «Будь мы дома!» Закашлялся я солист. «Я бы провел тебя на летное поле!» В глазах плывет. Это воздух репет от жара. Роковое стечение обстоятельств. Момент перехода на Агарте. Наши дубли были тут, на X1. И мы поменялись местами, как ей и просил. Кто меня за язык тянул? Но это была не жара. В воздухе вспыхнули огромные кошачьи глаза, пошла рябь в комнату шагнула Полина. «Привет, мальчики, не помешало прощаться?» «Все, мы умерли», — прошептал Самум. Его голова безвольно откинулась на бок, а Полина быстро и умело распахнув секции брони покивала. «Знаю руку моего учителя. Он все делал с двойным запасом прочности. Барсик!» в отсеке Проявился огромный баюн и посмотрел ей в глаза. Она указала на особиста и коротко приказала в «Операционную». Белоснежно-пушистый баюн прижался к особисту, и они исчезли. Брама был в прострации. Полина вытянула из нагрудного кармана инъектор, вколола ему в шею и рывком сдернула его на ноги. «Быстрее, попробуй вытянуть твоего друга». Пространство сместилось, и они оказались операционными. Самум лежал под лампами, броня содрана. «Приходи в себя!» Звучал далекий голос. «Вот так, так, хорошо, давай. И чего ж вы на экс полезли?» Тошнота отошла, и Брама с трудом разлепил глаза. Полина, снимая медицинский халат, смотрела на капельницу. «Легче?» Он неопределенно кивнул и просипел, оглядывая обложенный потемневшим кафелем комнату. Самум, как!» Жив, куда он денется. Шуман даже с того света его спас. Спит наверху ночь. Ну, Но тебя нет. Тебя убили, стерли. Все так думали. Но, как видишь, жива. Придкие вы, вероятники. Генова успела. Барсик засек вас в последний момент. Боюн, тот самый с кошачьих царапок. Тот самый. Когда он увидел ваше появление, сначала не поверил, думала фантазирует. Они частично разумно умеют передавать образы и смещаться в пространстве. Попочный вид шкелябр – неудачный эксперимент. На самом деле очень удачный. Они не просто телепортируют, а смещаются от опасности по вариантам вероятностей. А существа невероятностей я узнал и из его образов, успев посетить несколько ближайших и увидеть развитие событий. Время везде течет по-разному и чаще бывало в прошлом, несколько раз в вероятном будущем, но воины все время исчезали и во избежание утечки биологического материала их пустили в расход, ну и персонал с одним. Так проект все-таки был? И здесь это называлось осознание. Барсик был самый способный, умный, он помог мне уйти, сместиться. Погоди, но ведь особисты все зачистили, ты никогда не рождалась. Это трепетого надо благодарить. Он тоже никогда не рождался. У меня появилось новое имя, новая жизнь, лицо. Мне удалось попасть в зону и помешать Ионову полностью провернуть задуманное. Странно, что вы меня узнали. Не знаю, наша Полина выглядит точно так же. Так ты за нами следила и все слышала? Кошачьими ушами. На периметре Барсик вас потерял и начал паниковать. Он не любит ходить вне зоны, разве только за мной. Меня он найдет везде, а вас потерял. К вам он еще не привык. Когда ты догадалась, что мы с иного варианта? здешний сам не мог знать о Альфа-единорога, мечте шума на звездном будущем. А потом он синхронизировал. Синхронизировал? Это еще что? Смещение это я уже пробовал. А вот это что-то новенькое. Как бы тебе объяснить, В момент вашего смещения, ваши двойники действительно шли за записями. Разумеется, их здесь нет, мы давно все уничтожили. Когда вы прибыли, произошло слияние, синхронизация опыта. Человек – это единая, но растянутая во времени, пространстве и вариантах система. Иногда при пробоях временных перегородок происходит их спонтанное соединение, Все как бы умножается, опыт, знание, умение, при этом доминирующий становится более продвинутая в духовном отношении часть. Но это не раздвоение личности и личность одна, а соединение изначально целостной сущности. Ты сказала, мы все уничтожили? Да, Шоховый Жарбин тоже прошли через синхронизацию, практически завершив, а Стикс... «Погоди, дай угадаю. Стикс – это узловая точка, резонансный пробой, соединяющий многие варианты!» Полина кивнула. Нет надобности мотаться по мириадам возможных вариаций, достаточно единожды запустить процесс ускоренной эволюции, стал целостной личностью. И весь раздробленный во времени пространстве и вариантах опыт станет единым. «Погоди, если я это синхронизировал, то почему ничего не помню из жизни здешнего Брама от отморозка?» Активизация включенных мозговых ячеек происходит не сразу. Сначала действия интуитивны, потом кое-что вспоминается, но как свое, не ассоциируясь с кем-то другим. Вспомни, как ты бойствовал в баре. Это привычки местного Брама, но потом ты их пересилил и руководишь ими. Чувства покоряются разуму, а разум духовному проявлению. «А где же там был парсик? Это что, и в туалет теперь без надзору нельзя?» «Можно, если он разрешит. Расслабься, шутка. У самого разве не было внезапных озарений здешней памяти?» «Нет, то есть да. Он вспомнил сотовый номер здешнего знакомого, который просто не мог знать». «Ну вот», — кивнула Полина. «Все верно. Вы синхронизировались. Теперь у него всего больше. Ума, здоровье». Так вот, каким значит образом наша Полинка обрела свою молодость, а линзы ж тогда что? Это визуальное восприятие синхронизации, потому линзу невозможно видеть другим. Когда происходит такое соединение, мы чувствуем необъяснимое томление души. Где-то глубоко в нас самих происходит синхронизация с более глубокими уровнями. Это цепной процесс, и если он начался, его уже не остановить, как нельзя остановить естественное развитие беременности. Это духовная эволюция, выход из тупика, как для человека, так и планеты. О, как же Семецкий? Люди должны синхронизировать естественно, а в поле зоны это произошло искусственно, при неготовом сознании и низменных страстях. Что из этого получилось, ты видел? Но он уже получил свое искупление. Брама выдернул капельницу и прислушался к ощущениям. «Странно, будто и не рвали упыри. Интересно, это препарат или синхронизация?» Он помялся, но потом спросил. «Замечаю, что в последнее время только и делаешь, что говорю. Наверное, больше, чем за все эти десять лет. Чему бы это?» «К эволюции». «Серьезно», — ответила Полина. «Ведь и понял ты за это время намного больше, чем за все эти десять лет». Дверь отворилась и вышел сам застегивающий на грудную броню, длиннее, чем обычно, но очень даже живой. «Представь, не снился кот здоровенный такой. Наверное, наш Баюн. Этот?» — насмешливо переспросила Полина, указав на проявившегося Барсика. «Он всегда гуляет сам по себе». Если вы перешли в норму, то готовьтесь к переходу на Агарти. Там сейчас большие проблемы. — Откуда ты знаешь? — полюбопытствовал Брама. — Твоя простоватость просто потрясает. Я полчаса рассказывала о многомерности человека, а он переспрашивает. — Извини, привыкнуть надо. А ты не боишься синхронизировать? Там ведь наша Полина, и вдруг она тебя поглотит. — А как может частичную? «Поглотить целое. Знаешь, сколько раз я синхронизировал? Ладно, открываю». «Погоди!» – поднял руку путник. «А заклинание какое надо говорить? Или и так сработает?» Полина засмеялась и распахнула пространство.